октябрь 26. В сознании, как в зеркале, отражается окружающий его мир, но мир окрашенный характерными для данного сознания красками, и не всегда отражение это спокойно и четко. Поверхность зеркала скорее можно уподобить воде, нежели стеклу, и малейшее дуновение астральных вихрей тотчас же искажает все отражение и видит тогда человек мир внешний не таким, каков он есть, но как кажется. Так помимо ограничений, свойственных обычному сознанию, вносятся еще добавочные искажения, и действительность превращается в ярую очевидность, столь далекую от реальности. В этих призрачных личных мирках и живут миллионы людей вне пределов действительности, и исказитель ее астрал. Под властью его томится сознание, тюремщик духа, так его можно назвать. Это враг номер первый. Освобождение духа от всякого рабства начинается с освобождения от тирании астрала. Можно прожить без его уявлений. Не нужны его переживания, не нужны его вспышки. Можно дать себе задание, хотя бы один день провести без всяких эмоций. Без них можно есть пить, спать, работать и все же быть человеком, но человеком свободным от судорог астралы. Вот человек раздражился, вот испугался, вот вдруг хохочет. К чему все это? Спокойствие должно заменить все ужимки астрала. Без них можно жить. Итак, на сегодня задача движение в астральном проводнике прекратить хотя бы на один день. Довольно его произволом. Ни на что не реагировать никак. Хорошо ли, плохо ли, приятно ли или неприятно, нравится или нет. Внутри паяц связан с силой воли, и кривляться ему не разрешено. Пусть хоть все вверх дном перевернется, но паяц будет пусть связан на день, только на день, чтобы увидел хозяин его, что кривляка подвластен хозяина воли. Надо понять что можно мыслить и жить, и чувствовать себя полноценным человеком при условии полного замолкания астрала. Лишь только при этом условии можно утверждать спокойствие и равновесие. Метущаяся комическая оболочка должна быть приведена к молчанию. Даже однодневный опыт будет полезен, ибо трудно начать. Сколько усилий делалось и делается, чтобы возноситься духом, но что-то упорно мешает, сводя на нет все достижения. Мешает астрал. Враг номер первый, делая бесплодными все устремления духа. Сколько их пошатнувшихся, остановившихся, вспять идущих, кто их ведет и куда. Астрал, неуемный и ярый, дух оседлавший, влечет его яро во тьму. Позволено все, нет запретов, но ни рабу, ни тому, кто во власти астрала, тикчайшим из всех видов рабства. Надо силы найти цепи рабства, порвать, и надо добиться свободы. К чему все завоевания свободы человеку, находящемуся в рабстве у своей низшей оболочки? К чему свобода пьяница, наркоману, садисту, Даже малая победа над астралом полезна, и поведет к большей. За первой попыткой последует вторая. За второй — третья, пока не будет обуздан паяц и смирен, и ярость не смолкнет его. Иначе конец, и горе побежденному духу, и рабство уже не у своего астрала, но у тьмы, которая через него порабощает свободу духа. Пощады к паяцу в себе быть не может. Он и я в человеке различны, но он неуемный врос в человека и заменил собой его я. Скверну вырвать следует с корнем, и день первый пусть будет началом борьбы с врагом древним не на жизнь, а на смерть.